Дресс-код. Образ учителя намертво впечатывается в память. Даже страшно становится. Я помню платье первой учительницы и выпускной наряд физички. Даже помню, что она прожгла его сигаретой. Одежда была с характером, несла смысловую нагрузку. Директриса Дина Матвеевна. Строгий костюм с огромными подкладными плечами, и белая блузка с воротником жабо. Жабо было всегда, каждый день, наглухо застегнутая. Даже в жаркий полетнему весенний день. Несколько поколений учеников спорили. Одна и та же блузка или их несколько? А где она их покупает? Застегнутая на все пуговицы пиджака, с рюшами под подбородком, из-за чего ее лицо казалось надменным,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 Главная модница школы, учительница русского и литературы Алевтина Петровна отдавала предпочтение легкомысленным платьям. В мелкий цветочек — крупный горох. Для праздников у нее был белый брючный костюм. Алевтина Петровна чувствовала себя лирической героиней и создавала соответствующий образ. Иначе как объяснить ее тягу к куделькам, которые она крутила из волос? Дина Матвеевна... Не могла иметь детей. Ее муж долго не понимал, как директор школы не может родить ребенка. Так и не понял, ушел. Дина Матвеевна тогда резко расхотела жить. Особенно дома, в халате и тапочках. Блузка держала ее в тонусе. Воротник жабо не давал склонить голову. Приходилось жить и воспитывать чужих детей. Дмитрий Михайлович держал в кабинете не только пиджак но и сумку с предметами первой необходимости. Зубной щеткой, сменой белья, носками. Дмитрий Михайлович имел законную жену, двух бывших, тоже законных, и одну бывшую гражданскую, а еще любовницу. Жизнь его научила. С этими женщинами нужно быть готовым ко всему. Иногда он ночевал в классе на сдвинутых партах, прикрывшись пиджачком. Алифтина Петровна мечтала выйти замуж за сильного, прекрасного мужчину, обязательно романтичного и немножко несовременного. Втайне она представляла рядом с собой Дмитрия Михайловича. Его свободный нрав она принимала за редкую чувствительность натуры. Проблема была в том, что Дмитрию Михайловичу для полного счастья только романа с коллегой и не хватало. Так Алевтина Петровна и не заметила, как перестала быть модной и стала смешной. Она продолжала носить платье в цветочек и крутить кудельки на голове. Дина Матвеевна умерла, не пережив, что ее выпроводили на пенсию. Она не хотела, не ожидала. Дмитрий Михайлович тоже умер. Последний его видела Женька. Они со Стасом тогда встречались и решили навестить любимого учителя. Она рассказывала, что тот им выдал постельное белье и уступил в спальню. Стас хотел заняться любовью, но Женька сказала, что он совсем дурак. «Как можно?» Она выходила ночью на кухню. Дмитрий Михайлович сидел за столом и что-то читал. Сказал, что не спится. Утром он был уже мертв. Стас сбежал сразу же. Женька вызвала скорую. Сидела, объясняла, как очутилась в квартире. Это было страшно, унизительно. Но Женька твердила, что Дмитрий Михайлович — лучший учитель, великий. Нет, ничего не было. Просто ее парень сбежал, он трус. Найдите его, пусть ответит. Алевтина Петровна тоже умерла в одиночестве. Никто из учениц к ней не приходил. Домашних животных тоже не было. Неизвестно, когда бы ее нашли, если бы не соседи сверху, которые затопили не только ее квартиру, но еще и квартиры тремя этажами ниже. В той школе новый директор, новые учителя, бывшие одноклассники туда не заходят и не устраивают встречи. Да и зачем? Когда память хранит жабо Дины, белый брючный костюм Али и водолазку Димыча. Так их называли ученики.